За те шесть месяцев, которые Сергий пролежал на одре, произошло немало важных событий, каждая из которых, словно звено в цепи, тянуло за собой последующие. В марте 1375 года состоялся еще один княжеский съезд. Оба Дмитрия, Московский и Нижегородский, подтвердили свою решимость вместе бороться с Ордой. Сын Дмитрия Константиновича, князь Василий, разумеется, сведома отца, 31 марта 1375 года велел своим дружинникам уничтожить большой отряд татар, посольство, присланный Мамаем в Нижний Новгород. Эта жестокая акция прошла не совсем удачно. Татары во главе со своим предводителем Сарайкой оказали ожесточенное сопротивление. Они захватили епископский двор, подожгли его и чуть не застрелили самого владыку Дионисия. Однако конец поганых был предрешен. Отныне все мосты к соглашению с Мамаем для Суздальских Константиновичей были сожжены. Татары — Никому не прощали убийство своих послов, считая это тяжелейшим оскорблением. Именно в этом, вероятно, и заключался главный смысл уничтожения Сарайки и его воинов. Их кровью был скреплен союз двух Дмитриев. Осторожный Мамай не спешил двинуть на Русь свою ослабленную моровым поветрием армию. Летом 1375 года он ограничился набегом на южные окраины Нижегородских земель. Мамай надеялся, что Московско-Нижегородский союз окажется недолговечным. Весь опыт ордынской дипломатии учил тому, что русские ненавидят друг друга еще сильнее, чем поганых. Кроме того... Правитель Орды ожидал, что у князя Дмитрия Ивановича вспыхнет война либо с Литвой, либо с Тверью. Эта война свяжет московскую боевую силу, и тогда он легко разгромит нижегородских князей, а вслед за тем и самого Дмитрия Ивановича. Несомненно, в 1375 году Мамай использовал все возможности ордынской дипломатии и разведки для того, чтобы разжечь вражду среди русских князей, поднять Ольгерда на новый поход к Москве. Ход событий во многом оправдал ожидания Мамая. Первым дало трещину единство московского боярства 5 марта 1375 года перебежал в Тверь сын последнего московского Тысицкого Иван Вильяминов. Вместе с ним ушел к Михаилу и купец Некомат Суражанин. Вероятно, именно этот богатый грек, торговые интересы которого были связаны с Крымом и Степью, был резидентом ордынской разведки в Москве. Измена Вильяминова — нанесла серьезный ущерб московскому делу. Несомненно, он рассказал Михаилу Тверскому о планах Дмитрия, об итогах двух Переяславских съездов. Другой перебежчик посулил Тверскому князю поддержку со стороны Мамая и ярлык на великое княженье Владимирское. Михаил поехал на переговоры с Ольгердом. Неизвестно, что пообещали ему в Литве, однако... Как только Никомат вернулся в Тверь с обещанным ярлыком, Тверской князь начал войну с Москвой. Его наместники, изгнав москвичей, водворились в Торжке и Угличе. Можно представить себе, как взбешен был московский князь, узнав об измене Ивана Вильяминова. Однако он сумел взять себя в руки и не стал преследовать всех родичей Вильяминовых. В свою очередь, те отреклись от Ивана. Тем и кончилось дело на Боровицком холме. Раскол внутри московского боярства, которого так ждали недруги Дмитрия, не состоялся. Летом 1375 года вся его корпоративная мощь была поставлена на службу общей цели — покорению Твери. Москвичи давно и основательно готовились к этой войне. На сей раз разгром Михаила должен был быть сокрушительным. Без этого трудно было надеяться на успех в борьбе с Мамаем. В конце июня 1375 года князья Дмитрий Иванович и Владимир Серпуховской выступили на Тверь. В походе участвовали дружины Суздальских. Ростовских, Ярославских, Белозерских, Стародубских князей. Поднялись также князья, владения которых находились в верхнем течении оки и у самой литовской границы — Брянский, Новосильский, Оболенский, Смоленский. Пришли по призыву Дмитрия и новгородские ратники. Зубы скрекчущи про свою обиду, то есть сгорая жаждой мести за разгром Торжка в 1372 году. На общерусский характер похода указывает и то, что в бой шли не только княжеские дружины, но и вся сила русских городов, городское ополчение. Такое случалось лишь в чрезвычайных случаях. Собирая столь грандиозное войско, князь Дмитрий исходил из того, что поход на Тверь может перерасти в войну с Ольгердом и Мамаем, которые придут на помощь Михаилу Тверскому. Все участники Тверского похода считали Михаила крамольником, прислужником поганых. 5 августа 1375 года московское войско подошло к Твери, А уже 8 августа была предпринята первая попытка взять город приступом. Однако штурм Твери был делом весьма сложным. Князь Михаил еще в 1369 году выстроил мощный деревянный Кремль. Стены его не боялись огня, так как были тщательно обмазаны глиной. В 1373 году Михаил организовал сооружение дополнительных укреплений — вала и рва. Все эти меры позволили выдержать штурм, продолжавшийся весь день 8 августа. Успех Тверичей не в последнюю очередь объяснялся тем, что ими командовал князь Михаил Александрович, последний яркий представитель буйного трагического рода. Как полководец он отличался мужеством и осмотрительностью. Вероятно, Михаил не раз, сражаясь бок о бок с Ольгердом, усвоил многое из опыта одного из лучших полководцев восточноевропейского Средневековья. Убедившись в том, что штурмом взять дверь не удастся, великокняжеские войска стали готовиться к длительной осаде. Они окружили крепость Острогом, чистоколом, затруднявшим внезапные вылазки осажденных. Через Волгу были наведены два временных моста, по которым в случае нужды могли быстро подойти полки, стоявшие на левом берегу реки. Осада Твери продолжалась около месяца. Всё это время отряды Дмитрия и его союзников грабили и разоряли Тверскую землю. Жгли ее города, угоняли в плен жителей. Литва не смогла оказать Тверскому князю никакой помощи. В самой Твери начался голод. Все это заставило Михаила пойти на переговоры. Посредником выступил Тверской владыка Евфимий. Москвичам хотелось побыстрее закончить войну, так как содержание огромной и плохо организованной армии было делом крайне сложным. Полный разгром Твери, ее захват и сожжение в сложившейся обстановке были невозможны. 3 сентября 1375 года Дмитрий Московский и Михаил Тверской присягнули на верность «мирному докончанию», то есть договору, условия которого продиктовали москвичи. Отныне и до живота они все будут верными союзниками московского князя Дмитрия, будут участвовать во всех его походах, даже если это будут походы против Литвы и Орды. Михаил Тверской навсегда отказывался от притязаний, на Великое княжение Владимирское. В договоре, текст которого сохранился до наших дней, есть и некоторые интересные подробности. Князья прекрасно понимали, в чем заключается основной метод ордынской политики. Сваживание, то есть стравливание русских князей, было главной опасностью и для Московско-Тверского договора. Thank you.